Глава 27. Оккультная ловушка. Когда из-за занавеси раздался голос князя Сухарукова, ребята едва не подпрыгнули от неожиданности. Артём даже схватился за сердце, а Никита тихо по-кошачьи зашипел. Голос старика звучал гулко, словно он говорил в рупор, и жутко Кто здесь? спросил голос. Я работаю в вашем доме, ответил Матвей. А это мои друзья. Нам нужно с вами поговорить. Слишком многие хотят узнать секрет этого дома, проскрипетал старик. Да только я не собираюсь никому ничего рассказывать. Матвей просто остолбенел. Недавно они слышали именно этот Тут голос. — Ташка, — простонал старик, — вздохнуть не могу, как и она. Помогите мне, тогда и поговорим. — На что нам сделать? — спросил Артем. — Под кроватью, — произнес Сухоруков, — рисунок. Сотрите его. Никита и Артём недоумевая переглянулись. Матвей опустился на колени, приподнял край свисавшего до пола покрывала и охнул. Под кроватью красным мелом была начерчена огромная пентаграмма, испичёрённая странными значками и символами. Она выглядела зловеще. Матвей протянул к ней руку. И вдруг почувствовал, что не может дотронуться до рисунка. Если бы этот пентакль был нарисован у двери, он не смог бы даже переступить порогу комнаты. «Давай ты», — взглянул он на Артема. Бирюков бухнулся на колени и краем покрывало быстро, стер идеальные линии пентаграммы. Матвей кожей ощутил, как по комнате пронеслась волна какой-то невидимой энергии. Словно что-то долгое время сдерживаемое вдруг обрело свободу, старик на кровати глубоко вздохнул. Матвей почувствовал, что все его неприятные ощущения исчезли. — Так-то лучше, — протянул князь Сухоруков. — Спрашивайте. — Вы дружили с профессором Штерном? — начал разговор Никита. — О! Владимир Штерн. Когда-то мы с ним были не разлей вода. Вам известно, что с ним стало? Известно. Набедокурил он поряс на мой старинный друг. Вот и пришлось ему скрыться от врагов. На сначала он пытался меня излечить. Да только ничего у него не вышло стараями других. Что вы имеете в виду? Не понял Никита. Он лечил своими методами. Даже сумел выяснить, что Щергина отравила меня паучим ядом чёртова ведьма. Чёрт, пытался создать сыворотку на основе других паучьих ядов. Он начал вводить ее мне, но кое-кто из моего окружения воспротивился этому. И лечение не закончилось, потому я и лежу здесь, словно рухлядь». «Он хотел привить вам гена пауков?» — удивленно спросил Никита. «В генетике он был большой специалист». и у него даже начало кое-что получаться. Я снова смог говорить, да только дрянь Шадурская и ее прихвость не помешали нам завершить начатое. Шадурскую воскликнул Матвей, но Никита предостерегающе поднял руку. — А где сейчас ваш старинный друг? — тихо спросил он. Не собирается ли вернуться? Старик хрипло рассмеялся. О, не вернёт, сушь ты поверь. И тогда весь этот город содрогнётся от ужаса. Но сейчас мне не до него. Сухороков пошевелился на горе подушек, призывает. Зовёт меня к Кто вас зовёт, спросил Артём. Самая большая ошибка в моей жизни. В этот момент дверь комнаты распахнулась. Что вы здесь делаете? раздался гневный окрик. Вам нельзя здесь находиться. Все трое испуганно обернулись. На пороге стояла Людмила, кулаки и сиделки были жраты, казалось ещё немного и она бросится на ребят из-за её спины, опираясь на скипетр Макрополуса, выглядывал Анатолий Тварецкий шадурской В длинном чёрном плаще старик мерзко улыбался. "Вы задыхаетесь от злобы, воскликнул Матвей. Вы работаете на графиню, а мям, гадяныш", осклабился Анатолий. Я знал, что от него будут одни только неприятности. Может, мне расхлостить его прямо сейчас, Людмила? Хорошая мысль процедила сквозь зубы сиделка. Меня этот мальчишка тоже порядком надоел. Она сорвала с головы чепец. Длинные чёрные спрасядья волосы рассыпались по её плечам. Сидела, снела свои огромные тёмные очки, и Матвей тут же узнал её. Перед ним стояла сама мама дам. Фифания, владелица гадального салона, едва не отравившая Екатерину несколько недель назад, знал, усмехнулась Фифания. Она прошла в комнату и извлекла из-за двери ещё один скептр Макрополуса. Однако мне долго удавалось водить вас за нас с тех пор, как Бест привёл тебя в этот дом, мальчишка его обратно с собой притащил. Анатолию указал жезлом на Никиту. Хороший ком не подобралась. Ничего не скажешь. Что ты имеешь против обратной, ощутинил Серега Стаев. Я, бывший пациент профессора Штарна, сказал Анатолий. А подобные мне ненавидят подобных тебе мутант, презрительно фыркнул Никита. Завернёшь, не остался в долгу, старик. Так все эти пентаграммы в ваших рук дело, догадался Матвей. Зачем? чтобы не пустить в дом до пергангеров, чтобы никто не завладел чёрными зеркалами. Вся не так, глупцы, раздражённо бросила Фифания. В этом доме скрыто нечто поистине ужасное, куда страшнее, чем чёрные зеркала Трианона. Много лет назад мы поклялись, что никто никогда не узнает об этом. Дом настоящая оккультная ловушка, в которую не мог попасть ни один представитель по тусторонней нечисти. Так было до ночи затмения, пока проклятый пельт не разрушил тибетский кристалл, и тёмные силы смогли вырваться на свободу, не в полную мощь, но достаточно, чтобы распугать здесь всю прислугу, чтобы призвать себя на помощь, чтобы получить наконец свободу. Призвать кого? воскликнул Матвей. Никто не может пробраться в этот дом благодаря вашим символам. Голопец, хмыкнула Шафания. Пентаграммы нужны не для того, чтобы никто не вошёл сюда. А для того, чтобы никто не смог в эти потрясённый Артём взглянул на кровать. Фиофаня это заметила. Нет, вдруг завопила она. Неужели вы стёрли защитный знак? Ведь только он держал Евана при жизни. Она бросилась к кровати и рывком отдёрнула занавесь. Ребята увидели лишь примятую гору подушек. Старик бесследный исчез. И в тот же миг откуда-то сверху раздалось ехидное хихиканье. Все пятеро запрокинули головы, Артем, ойкнув, потерял сознание и свалился на пол. На высоком сводчатом потолке сидело нечто ужасающее. Первое, что бросилось в глаза, растопыренные конечности огромного паука, цепко державшиеся за потолок. Они блестели в полумраке, словно были отлиты из чёрного стекла. Нижняя часть туловища монстра принадлежала гигантскому арахниду, а верхняя была человеческой. Чудовище весело вниз головой держась за потолок. Сморщенное лицо старикание естественного желто-зелёного цвета злобно ухмылялось. Князь Сухарук совсем не был похож на свои изображения на портретах и старых фотографиях. "Чёрт!" выдохнул потрясённый Никита. "Вот это я и пыталась удержать!" крикнула Фиафания, "но вы всё испортили! А чего же?" проскрежетал старик паук они прекрасно совсем справились фиа фания Больше ты не сумеешь усмирять меня своими заклятиями, что это за тварь?" испуганно воскликнул Матвей. Когда он заболел, ни один врач не смог поставить его на ноги, быстро проговорила Фиофания, не сводя глаз с паука. И тогда на помощь пришёл профессор Штайрн. Используя чёрную магию и свои научные разработки, он пытался привить князю способности какого-то существа, но что-то пошло не так, и в итоге получилось вот это — Да, призывает! — прорычал старик на потолке. — Да кто его призывает? — спросил Матвей. Та, чье темное влияние и превратило его в монстра. Когда-то мы сумели избавить мир от нее, но сейчас, после того, как Пельд уничтожил кристалл, она снова набирает силу. Она превратила князя в своего послушного раба. Только пентаграммы сдерживали его, не давали ему освободить ее из заточения. Но вы их уничтожили! Старик-паук, быстро перебирая лапами, пробежал по потолку и спрыгнул в центр колбаса. Но ты, Матвей вскинул меч, Никита с утробным рычанием прыгнул голову, и с кончиков его пальцев вдруг выросли острые когти. Феофания и Анатолий одновременно выставили свои скипистры. Пауклиш рассмеялся. «Я старалась, Валерий!» — выступила вперед Феофания. «Старалась сберечь тебя во имя нашей былой дружбы, но ты уже не тот человек, каким был прежде!» «Стал гораздо лучше!» — усмехнулся Сухоруков. «С дороги, ведьма! Мне нужно освободить ее! Она молит меня об этом много лет!» Наша Афания не собиралась сдаваться. Она подняла скипетр, направив его остриё в лицо старика. "Позволь мне восстановить пентаграмму", почти с мольбой произнесла она. "Давай избежим всех этих проблем". Паук резко взмахнул лапой, мощный удар шипф Афанию с ног. Раздался звон бьющегося стекла, и женщина вылетела в окно. Сильный ветер взметнул к потолку длинные шторы. Matvey, Nikita i Anatoliy ошеломлённо уставились на то место, где она только что стояла. Гигантский паук заковылял к двери. Анатолий, замахнувшись скипетром, бросился и моноперерезал. Паук встал на дыбы и громко зашипел. Клинок скипетра полоснул его по панцирной груди, оставив лишь глубокую царапину. Паук резко повернулся и двинулся на битчика. Тем временем Никита взмыв в воздух, ловко прыгнул пауку на спину. В считанные минуты парень преобразился. Теперь это был монстр с горящими желтыми глазами, острыми клыками и черной короткой шерстью, вдруг проступившей на загорелой коже. Юный оборотень вонзил когти в спину Сухорукову, заставив того громко заверещать. Матвей, недолго думая, кинулся с мечом на паука. Клинок ударил по стеклянному суставу, не причинив тому вреда. Паук стряхнул с себя Никиту, и обортень, пролетев через всю комнату, врезался в балдахин кроватью и рухнул, запутавшись в занавесях. В этот момент в дверном проёме показалась Марьяна с заспунным лицом. Она закуталась в длинный халат, на её голове блестели бегуди. Увидев, что творится в комнате, служанка вытрущила глаза, громко вскрикнула и в следующую секунду исчезла. А яростная битва продолжалась. Матвей, замахнувшись, ударил ещё раз, и снова его меч лишь отскочил от стеклянной брони. На паук тем не менее взревел от боли и попытался нанести ответный удар. Матвей пригнулся, и огромная лапа с шипами пронеслась над его головой. Юноша взбежал по стене и ловко прыгнул монстру на спину. Спина чудовища не была защищена, так как хорошо, между пластинами брони просматривалась черная кожа. Матвей размахнулся, собираясь вонзить меч, но в этот момент паук резко завалился на спину, и если бы Матвей вовремя не спрыгнул, эта гигантская туша неминуемо бы его раздавила, превратив в груду стеклянных осколков. Паук бросился к двери, но тут в коридоре снова показалась Марьяна. Она держала в руках гипсовое украшение, снятое с одной из стен. На нём была изображена большая пентаграмма и ещё какие-то знаки. За ней следом шла Алёна Александровна. Марьяна зажмурилась от страха и выставила пентаграмму перед собой. Увидев ее, паук взвыл от ярости и резко остановился. Подскочивший Анатолий всадил клинок скипетра ему в бок. Монстр взревел, сгреб Анатолия в охапку и вместе с ним выпрыгнул в окно. — Какого черта? — закричала Алена Александровна. — Хорошо, что я сразу смекнула, для чего тут везде понавешаны эти штуковины, — с дрожью в голосе сказала Марьяна. Никита и Матвей одновременно подбежали к окну и высунулись из него. Тремя этажами ниже на газоне лежала стонущая Феофаня. Старик-паук и Анатолий бесследно исчезли. Алена Александровна, обхватив руками голову, заметалась по комнате. — Что же это? Что происходит? — причитала она. — Ну почему я не уехала в кругосветное путешествие еще месяц назад? Мариана уставилась на Артёма, который начал приходить в себя, потом перевела взгляд на Матвея. Объяснить ничего не хочешь? Вы же сами всё видели, ответил тот. Князь превратился в настоящего монстра. Он перепугал нас всех до смерти, выбросил в окно сиделку и похитил её знакомого. И что теперь делать? воскликнула Mariana. Полицию вызвать? «Никакой полиции!» — заявила Алена Александровна. «Я не хочу, чтобы о нашем доме ходило еще больше слухов. Такое ни в одном кошмаре не приснится!» Матвей нахмурился. «Я смотрю, вы не очень-то удивлены». «Я знал, что он изменился!» — призналась Алена Александровна. Марьяна удивленно на нее уставилась. — Только вот почему вы никого не пускали в эту комнату! — воскликнула она. — Даже мне запрещали здесь прибираться! — Чему ты была только рада, — с издевкой сказала хозяйка. — Это все Штерн и его проклятые генетические опыты. Он лечил дядю всякими новыми лекарствами и превратил в чудовище. И эти пентаграммы, они сдерживали его. Так женщина глубоко вздохнула. — В первую очередь нужно успокоиться и вызвать скорую для Людмилы. Этим я сейчас и займусь. И она выбежала из разгромленной комнаты. Никита и Матвей хотели последовать за ней, но Марьяна преградила им путь. "Это ещё кто?" кивнула она на Легастаева. Матвей только теперь вспомнил о зверином облике Никиты. Он резко к нему повернулся, но тот уже выглядел вполне обычным парнем и с невозмутимым видом смотрел на грозную Марьяну. "Друг", облегченно выдохнул ответил Матвей. Он оказался здесь случайно. А потом мы услышали шум и прибежали сюда. А это ещё один друг, она показала на лежащего на полу Артёма. Никита шагнул к Бёрюкову и одним рывком закинул его себе на плечо. Посторонних сюда приводить нельзя, если бы не они. Нам бы тоже не поздоровилось, ответил Матвей. А тот старик в плаща, ведь это Анатолий, Дарецкий-Шадурский. Не знал, что он приятель Людмилы. Вообще ничего не понимаю, всё так неожиданно. Такая тварь. И кто? Наш тихий старичок. Но все эти перемены, почему мы ничего не замечали? сыпала вопросами Марьяна. А вы честь сюда заходили, спросил Никита? Нет, ведь за ним ухаживала Людмила. Он целыми днями лежал за этими занавесками, его и видно-то не было. Теперь понятно, для чего здесь балдахин. Куда он мог скрыться, задумчиво сказал Матвей. В таком виде он не уйдёт далеко. Князь точно где-то здесь на территории, согласилась Марьяна. Или вернулся в дом, или прячется в старой оранжерее в глубине сада. Но не пойдёте же вы его искать. «Как раз это мы и собираемся сделать», — ответил Матвей. «Я считаю, что нужно все-таки вызвать отряд полиции, пусть и зловит эту тварь, но Алёна Александровна не позволит. Ей главная репутация и часть семьи, а он там, наверное, сейчас уже доедает этого противного старика, ну...» «Насколько я понял, он рвется в подвал», — произнес Никита. «Там есть нечто, что притягивает его». Уверен, нужно идти именно туда. Но там ничего нет, кроме груды старых ящиков, возразила Марьяна. Видно, всё же что-то есть. В комнату вернулась Алёна Александровна. "Я вызвала врачей", сказала она. "И позвонила им на кенцобестужву. Они уже едут". Матвей похолодел. Только без толужевого сейчас не хватало. А ещё спустилась в комнату охраны и стёрла все видеозаписи с камер слежения, сделанные за последние дни, на случай, если полиция начнёт совать туда свой нос. А вот об этом Матвей ни за что бы не догадался. А ведь на тех записях было многое, что он хотел бы скрыть: визит Анатолия, превращение Никиты в обратное, да и прыжки самого Матвея невозможны для обычного человека. Алёна Александровна оказала ему большую услугу, сама того не ведая. И на Кенти знать, что делать, сказала женщина. Клуб Кариостра специализируется на подобных вещах, а полицию нам лучше в это не вмешивать. "А как мы объясним травму Людмиле?" спросил им Арьяна. "Что, откале свалить с третьего этажа? У неё хватится образованности заявить, что она случайно выпала сама? Людмила очень умная женщина. Тогда сейчас нам лучше уйти", шепнул Никита Матвею. "Конечно, ничего стоящего о Штерне я не узнал, но наш уговор остаётся в силе. Я помогу тебе найти то, что ты ищешь, но в другое время". Матвей молча кивнул. Никита, придерживая на плече приходящего в себя Артёма, вышел из комнаты. Скоро приехала скорая. Феофанию положили на носилки и увезли в больницу. Ей повезло, что она упала на газон, а не на каменные плиты дорожки, и отделалась лишь несколькими ушибами и переломом руки.